«Дверь открылась, значит, время в восемь или девятое, значит, провалялся без памяти в изоляторе. Часа полтора техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры. Я даже не узнаю, что...» Слышу шум у входной двери в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь, открывают, закрывают, просто раз на дню — тур-тур, щелк-щелк...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 Голос такой, как будто он над ними говорит «вниз», как будто парит метрах в двадцати над землей и кричит тем, кто внизу.